Глава 1. По весне деревенька-вьюшка принялась разрастаться, словно куст клубники сорта «Виктория» в огороде у хорошей хозяйки. Во все стороны от центральной, когда-то единственной улицы, выстрелили усики коротеньких в два-три двора улочек. Целыми днями там бодро взрыкивали трактора и экскаваторы. Солидно цокали по теплому шершавому дереву топоры, взвизгивали отчаянные пилы, весёлой барабанной дробью взрывались десятки молотков. Никогда так шумно и людно не бывает в деревнях, как в апреле. Снег едва-едва наметился сходить, а ледоход еще не начался, но ночами со стороны реки уже раздавался угрожающий треск. На дорогах распутиться, очередную вахту с передвижным лесопунктом в тайгу не зашлёшь. а посевной пока рано говорить, а ремонт и профилактика техники закончены ещё в марте. Зато самое время озаботиться строительством. Местные мужики, комсомольские бригады и заезжие шабашники, толпы, настоящие толпы перемещаются по вьюшке от одного новенького сруба к другому. Блестят от пота белые После зимы еще не обласканные солнцем плечи, спины, животы, длинно и непонятно хрипит транзистор, а потом и вовсе умолкает и взмывает на деревне боевая задорная песня. Ее подхватывают на соседней площадке, а через два дома считают, что их хор и репертуар куда лучше. И на перекор первой песни раздается вторая, третья. Девчата, которые в эту пору свою работу в колхозе заканчивают куда раньше строителей, стримглав мчатся домой, чтобы привести себя в порядок, приодеться, причепуриться, как говорят на селе. Достают из сундуков и комодов свои лучшие капроновые челки и нарядные цветастые платки, от которых весной веет сильнее, чем от разбухшей влагой тайги, где снег пролежит под слоем опавшей хвои до середины, а то и до конца мая. Собираются девчата беспокойными смешливыми стайками и принимаются, щелкая кедровые орешки, прогуливаться туда-сюда. А то, что все время мимо стройплощадок, так это случайно. Их, разумеется, абсолютно ни капельки не интересуют мускулистые работящие парни. Они совершенно не прислушиваются к задорным песням и шуткам со стороны растущих домов. И, конечно же, они совсем-совсем не обсуждают молодых людей, приехавших во вьюшку, почитай, со всей области, а то и со всего Союза. И запахи. Такие запахи царят апрельскими вечерами, что просто сумарихнуться можно, как выражаются старики. Запах, вскрывшийся из-под зимней корки живой земли и черёмаховых почек, густой дух насквозь мокрых деревьев в ближайшем кедраче, тёплые оплеухи южного алтайского ветра с дальних холмов И самые главные ароматы на пиршестве пилы и топора. Ароматы смолы и щепы. Голова идет кругом, и от ожидания, и от нетерпения, и от предвкушения, и от уверенности в завтрашнем дне. От того и песни звучат так бодро, от того и девчата смеются так радостно, от того и местные жители улыбаются мечтательно и благодушно. Завтра, почти уже завтра, новые дома будут готовы, и к осени ближе въедут в них молодожены и заведут собственное хозяйство и затопочат вскоре ладным доскам лиственничных полов басы и пятки малышей, и наполнятся ребячьим гвалтом улочки-усики. Завтра, почти уже завтра. Катерина, положив ладони на чуть заметно выросший животик, Насмешливо поглядывала из окошка на девчат. Чудные. Вид отчаянный, независимый, а глазки, затаенные надеждой и интересом, так и стреляют по сторонам, и у каждой сердечко в груди, наверное, так и колотится, так и подскакивает. Возможно, когда-то Екатерина выглядела такой чудной и глупой от молодости и нетерпения, от жажды жизни, от весны и неопределенности. И хотя она была вряд ли старше девчат за окошком, ей казалось, что те времена прошли давным-давно. Ей повезло. Ее жизнь стала именно такой, о какой мечталась. У нее есть любимый муж, она ждет ребенка, она хозяйка в собственном огромном доме. Дом этот, воздвигнутый еще прошлой осенью, будто специально дожидался каких-то особенных жильцов. Председатель колхоза «Светлый путь», знать не зная по осени о грядущей женитьбе Николая с Катериной, по неведомой причине никому это новенькое жилье не отдал, не пообещал, не намекнул даже, какую именно семью планирует заселить в простор пятикомнат. Складывалось впечатление, что председатель и сам толком не ведает, кому из нуждающихся в расширении жилплощади отдать предпочтение. Но отгуляла Отшумела, отхороводила свадьба, объединившая гостей из двух сел. Пронеслись по морозцу тройки с лентами и бубенцами, и сомнения, если и были, сами собой отпали. Невеста — дочь уважаемого человека, пусть тот и из соседнего села, жених, передовик, бригадир, активист и, по общему мнению колхозного правления, очень перспективный парень. Негоже таким молодоженам ютиться в небольшом домишке бок о бок с мамками-тятьками. К тому же, по имеющимся у председателя сведениям, в семействе Крюковых в этом году намечалось прибавление. А подобным фактом во вьюшке никто больше похвастаться пока не мог. Осторожно затаив дыхание, на цыпочках, кончиками пальцев обживала Катя свой новый дом. Конечно, и свекровь помогала постоянно, и мама из Светлого Клина приезжала по мере возможностей, и Николай старался изо всех сил. Тут гвоздь вбить, здесь шкаф собрать, там полочку повесить. Однако ответственной за создание уюта Катерина назначила себя. Трюмо в углу, кружевные салфетки на подушках, беленькие модополамовые занавесочки на окнах и вырезанные из журнала «Советский экран» фотографии артистов на стене. Это еще не уют. Если ей удастся почувствовать дом, сродниться с ним, вот тогда будут и тепло, и защита, и запах чистоты и выпечки, и счастливый детский смех. Они примет дом новоселов, откажется стать для них родным, так и получишь в итоге сквозняки из щелей, скрипучие половицы, да плесень по углам. Посмеиваясь, сколько убеждал ее, что с подобной ерундой справится и сам, но Катя была свято уверена, что домашнее хозяйство — это исключительно ее женская обязанность. Всю сознательную жизнь у нее перед глазами был пример матери, оградившей отца практически ото всех бытовых хлопот и проблем. «Я буду хорошей хозяйкой», — успокоенно думала Катерина, еще не зная, что готовит ей жизнь во вьюшке. Сделав погромче музыку, передаваемую по радио, она ополоснула руки и принялась нарезать хлеб толстыми ломтями, как любил Колька. Горячий ужин дожидался на чугунной печной плите, столовые приборы посверкивали на чистой скотерке. Мимо окон кухни основали то строители, то девчата, то и те, и другие вперемешку. Наконец, в отдалении показалась фигура мужа. Шёл он в развалочку, не спеша, степенно кивал налево и направо, здорово и с односельчанами. Стоило подойти поближе, как его Тут же окружила стайка Катиных ровесниц в капроновых чулках и цветастых платках. Защебетала в три раза громче, принялась угощать кедровыми орешками. Катерине очень не нравились их ужимки, их возбужденный смех, и она в который раз с досадой подумала, что, по сути, ничего не знает о жизни мужа во вьюшке. Она и в деревеньке-то этой ни разу не была, все только мимо проезжала по трассе на рейсовом автобусе по пути в райцентр. До той поры, пока сама сюда не попала, она попросту не задумывалась, какие у Николая тут друзья. Как он коротал вечера, если не наезжал в светлый клин, с кем танцевал в местном клубе под модные кубинские пластинки. Будто, подслушав ее мысли, из репродуктора зазвучала песня Аиды Ведищевой. «Мне говорят, что тебя видали, один раз с Любкой, другой раз с Галей. Где ж тут любовь, если пока лишь...» арифметика». И так грустно сделалось от этих слов, что Катерина заставила себя отвернуться от окошка, чтобы не видеть, как Николай, снисходительно и важно, отвечает своим знакомым девицам, как пуще прежнего замедляет шаг и смеется над их шутками, как тайком косится на дом, не наблюдает ли за ним родная жена. «Семушка, кто это был?» Семен Модестович дягель, агроном колхоза «Светлый путь», приглушенно чертыхнулся. Как ни старался он утишивать своего позднего гостя, как ни шептался с ним почти беззвучно в боковой комнатушке, а дверная щеколда напоследок все-таки звякнула, разбудив мать. «Сказать, что послышалось ей?» — размышлял он, неторопливо входя в горницу, настырно пахнущую лекарствами. «Нельзя обидеться». — Это ко мне, мама, по работе, — нехотя соврал он. — Как ты себя чувствуешь? — Не врач был разве? — с сомнением уточнила она. — По походке вроде врач. — Тебе показалось, — с терпеливой улыбкой ответил он, прилаживаясь на табуретке возле ее постели. С подушки на него внимательно смотрели большие влажные глаза, и самая страшная мука заключалась в том, что глаза эти все понимали, все знали. Насколько проще жилось Семену Модестовичу, когда мать от слабости или под воздействием препаратов падала в забытьё? Каким малодушным он себе казался, когда украдкой вздыхал от облегчения, едва мать засыпала без стонов и метаний. Он сильный вообще-то, сильный и терпеливый, он готов сражаться с ее немощью, с ее болью, он все сделает, во всем поддержит. И только вынести взгляд больших умных глаз, с каждым разом становилось все труднее. Тусклый электрический свет неожиданно ярко отражался от стеклянных боков разнокалиберных пузырьков и бутылочек, шприцов и ампул. Его желтизна, разлитым подсолнечным маслом, пропитала пододеяльник и наволочку, беленую стенку печки и страницы раскрытой книги. «Почитать тебе?» встрепенулся Семен Модестович, схватившись за книжку, будто за спасительную соломинку. Уткнуться в мелкий шрифт, увлечься сюжетом, лишь бы был повод не смотреть в глаза матери. — Семушка, ты только не обижайся, — прошелестел слабый голос. — Ты, пожалуйста, сделай, как я прошу. Пошла волной гладь одеяла, нарушая связь с реальностью. Лежала на подушке голова. Выпуклый белый лоб Завиток волос, прилипший к щеке, бисеринки пота над верхней губой, сильный подбородок. Ниже под одеялом фигура матери истоньшалась настолько, что казалось, будто там и нет ничего. Будто некогда сильное женственное тело уже растаяло, будто голова — это все, что осталось. И когда гладь начинала шевелиться и встопорщиваться, всякий раз Семен Модестович ощущал мгновенный укол ужаса. Выпростав тонкую прозрачную руку, мать извернулась и вытащила из-под подушки скомканную засаленную четвертушку тетрадного листочка в клеточку. Семен Модестович порывисто встал, опрокинув пару звякнувших пузырьков. — Опять? — с ненавистью воскликнул он, не стыдясь своего шумного гнева. — Семушка! Мама! Ну ты же современный человек! Ты образованный человек! Учитель! Как ты можешь? Я... «Вот за что ты меня так опозорить хочешь? Я уважаемый специалист, профессиональный исследователь, в некотором роде ученый. Я, в конце концов, кандидат в члены партии. И ты хочешь, чтобы я потакал какому-то деревенскому дремучему мракобесию? Семушка!» Он тяжело дышал, а она беззвучно плакала, отвернув лицо к стене и обессиленно уронив руку на поддеяльник. «Кто только тебе это дал?» В пятый, наверное, раз с тоской вопросил он, выдернул записку из слабых пальцев и вышел из занавешенного закутка. Пружинисто прошелся по комнате, не глядя швырнул листок в печурку. На растопку сгодится. Похлопал себя по карманам, выудил пачку сигарет ВТ, вернулся к голландке, приоткрыл задвижку, чтобы дым вытягивало в трубу. Уселся по-турецки, чиркнул спичкой, подкурил. Сизая струйка, будто живая, зазмеилась, потекла в теплое черное нутро печки. Семен Модестович прекрасно понимал, почему так бесится, почему сейчас сердит на весь мир, а сердце в груди так и переворачивается от жалости и нежности. Может, давно уже следовало уступить матери, да хотя бы для ее же успокоения. Но поступить так значило признать бессилие и собственное, и медицины. Впрочем, медицина устами местного докторишки десятью минутами ранее во всем уже призналась сама. Еще полгода назад, до Морозов, когда мать старалась казаться бодрой, но во всем уже ощущалось беспощадное наступление болезни, он заставил ее лечь в городскую больницу на обследование. Диагноз не утешал, но лекарства, прописанные уверенной рукой, вселяли надежду. Разноцветные бумажные и картонные упаковки радовали глаз мудренными названиями и легкомысленной леденцовостью содержимого. А потом мать сдала как-то сразу и безоговорочно. И перевозить ее куда-либо, например, в областную клинику, стало опасно. Местный докторишка разводил руками, но под напором уважаемого специалиста делал все новые и новые назначения. Семен Модестович даже в соседнее село ездил за тамошним медицинским работником, пусть тот всего лишь фельдшер. Но парень, по слухам, толковый и молодой. Вдруг молодежь как-то по-другому сейчас обучают. Вдруг он знает какой-то такой факт или метод, который неизвестен врачу, окончившему институт лет 15 назад. Все оказалось бесполезно. Молодой толковый Владлен Михайлович, хотя ему на своем участке наверняка забот хватало, собрался мгновенно и без лишних слов. Всю дорогу терпеливо сносил неуютность машины-агронома. Холод, колдобины и ямы... Потом долго осматривал мать и еще дольше изучал историю болезни и опробованные способы борьбы с недугом, подробно зафиксированные в медицинской карточке. Увы, все, что смог посоветовать фельдшер, это повторно сдать анализы, чтобы понять, насколько быстро и неумолимо меняется ситуация. Три дня назад местный врач приходил, чтобы взять кровь, потом сам отвозил пробирку в райцентр, а сегодня ездил за результатами, о которых сообщил Семену Модестовичу 10 минут назад. Он никогда не мирился с поражениями. В любой, даже бытовой ситуации искал обходной путь, если прямой не позволял добиться нужного результата. Он и в работе шел до конца, разве кто-нибудь еще пару лет назад верил в его питомник? Смеялись над чудным новым агрономом, чуть ли не пальцем у виска крутили, а вот, пожалуйте, из горстки, с трудом добытых семян, он вырастил особый вид быстрорастущих сосен, которые, отродясь в этих местах, не приживались. Лет через десять питомник превратится в настоящий хвойный лес. Будет чем засеивать вырубки там, где тайга не смогла справиться с самообновлением. Вот и мать он во что бы то ни стало поставит на ноги. Из любви к ней, из упрямства, из привычки бороться до конца. Но что делать, если предел уже наступил? Все средства испробованы, все обходные пути пройдены не по разу. Перелета до Москвы мать не переживет. Приглашать какого-нибудь профессора бессмысленно, поскольку вместе с ним нужно будет вести целый самолет с оборудованием и персоналом. Семен Модестович сунул руку в печурку, достал смятый листок, а расправил на коленки. Кривым стариковским почерком, с миллионом ошибок, там была написана настоящая инструкция, обстоятельная, подробная, нелепая до судорог. «Пойди туда-то, найди такое-то дерево, постучи три раза, положи в дупло вещицу больного, трижды поклонись и уходи, не оборачиваясь. На другой день будет тебе весточка, когда и где встречать остяцкого шамана». Он, да шаман этот, многие сотни людей от смерти спас. Появится, не жадничай, расщедрись. Приходу его приготовь лам, низенький березовый столик и алл, фигурку старухи, покровительницы очага. Бред какой! Вера в народную медицину у Семёна Модестовича заканчивалась примерно на подорожнике, листья которого прикладывают к ранке. А уж камлание казалось чем-то чудовищным, языческим, еще более стыдным, чем быстрый шепот бабок-богомолец в церкви. Где он возьмет алл? Заменит ли лам обычная скамейка? Расщедрись это сколько? Он готов по достоинству оплатить представление, если она вернет матери настроение, если укрепит ее надежду на выздоровление. Но что значит «не жадничай»? Стоимость похода в областной театр — это достаточно? Или шаман берет плату в том же размере, что и столичный специалист, приехавший на дом с консультацией?» Семен Модестович усмехнулся и тряхнул головой. «Вот он уже и торгуется». Одно хорошо. Место, указанное в записке, ему знакомо. В прошлом году неподалеку оттуда валили лес. Семен Модестович дважды приезжал на вырубку. В первый раз в начале вахты, когда лесопункт только перебрался на новый участок. Агроном долго ходил по кедрачу, выбирая семинник дерево, которое обязательно нужно оставить нетронутым. Самое крепкое, самое здоровое, богатое на шишки. От него через несколько лет родятся такие же крепкие кедры, и зарастет вырубка, затянется рана, восстановится тайга. Второй раз он приезжал, когда участок уже был отработан, проверял, не задели ли семенник при трелевке, не понадобится ли здесь пересадка сосенок из питомника. «Это хорошо, это просто отлично!» Он уже представлял себе всякие ужасы, как поедет в лес среди ночи, чтобы никто из деревенских не заметил, не догадался, как будет блуждать в темноте, по уши в грязи, по пояс в снегу. Теперь у него есть повод съездить в те края днем, не вызывая подозрений. Но мало ли что могло на зиму произойти с одиноким могучим кедром. Утром, едва дождавшись медсестру-сиделку, он потеплее оделся и рванул к указанному месту. Гребня... Тайком взятого у матери ему показалось мало. Он не верил в сказки. Поэтому к гребню прилагалась записка с адресом, фамилией, возрастом больной и, на всякий случай, диагнозом. Газик пришлось оставить примерно за километр. И так-то дороги почти не оказалось, а на холмах зима с ее сугробами была все еще в разгаре. Впрочем, нет. Промозгло было среди тайги, сугробы напоминали до отказа напитавшуюся влагой губку. Сырой туман цеплялся живыми шевелящимися клубами за нижние лапы елей. Поплутав полчаса на снегоступах, Семен Модестович нашел дерево, вполне подходящее по описанию, достал и перечитал инструкцию. Зло сплюнул и огляделся, не подглядывает ли кто. Постучал три раза, аккуратно просунул в дупло руку, положил на мягкую труху и слежавшуюся хвою бумажный сверток с гребнем и запиской. Долго думал, стоит ли кланяться, затем махнул рукой. Он и так уже совершил ужасную глупость, приехав сюда, так что нелепостью больше, нелепостью меньше». День тянулся невероятно долго. Мысли Семена Модестовича напоминали увиденный утром живой клубящийся туман. Густо, жирно, объемно и ни черта не понять. Он уже жалел о содеянном, ругал себя за слабость и оправдывался только тем, что, возможно, матери станет лучше. Ну, не то чтобы лучше. Он не верил в сказки, но, возможно, ей станет повеселее, полегче. Однако весточки от шамана все не было. Он извелся, готовя ужин и читая матери. Он выкурил на десяток сигарет больше, чем обычно позволял себе, и только когда он уже расстилал себе постель, раздался твердый, одиночный стук в окно. Семен Модестович распахнул створку. Выглянул и обнаружил перед домом темный силуэт. Лица было не разглядеть, голос не показался знакомым, но он почувствовал облегчение, потому что человек произнес именно те слова, Ожидания которых не давало покоя весь день. — В полночь. Сами не зайдем. Выйдешь встречать. — Сколько денег? — шепнул он в вдогонку. — После. Деревня привычно засыпала рано. Не гуляли по причине погоды парочки, не бузили шабашники, только собаки перебрехивались от скуки. Тревожно вслушиваясь в частое дыхание матери, Семен Модестович тоже от скуки и еще немножко от страха размышлял о том, что... Непонятность выходит с этими собаками. Почему-то днем он по голосу любую псину во вьюшке мог опознать, но стоило наступить темноте, и Хлай непостижимым образом менялся, и соседского Джека уже не отличишь от Нагана с того конца деревни. А уж выть начинают, так совсем жуть берет, потому что днем ни одной знакомой воющей собаки агроном никогда не видел. К полуночи Он весь был на шарнирах и иголках. Не мог ни сидеть, ни стоять, ходил по комнате в толстых вязаных носках, косился то на часы, то в окно. Если кто-нибудь застукает его, когда он выйдет встречать шамана, это будет конец. Тут уже не отшутишься, не отделаешься небылицей, не прикинешься дурачком. Дойдет слух до кого следует, вызовут на бюро». А не вы ли, товарищ Дягель, кандидат в члены КПСС, недавно прибегли к услугам антиобщественного, антисоветского элемента, именуемого в фольклоре шаманом? Глупость, глупость, какая же глупость! А? Не одеваясь, сунул ноги в кирзовые сапоги, выбежал на улицу. Темно, тихо, пусто. Шелестели, скребли по невидимой на фоне беззвездного неба крыши голые ветки липы. Подбывал где-то вдалеке, тянул протяжно тоскливые ноты не то джек, не то наган, не то еще какая-то псина. Но эти звуки, как всегда бывает в деревнях, не нарушали тишину, а будто бы подчеркивали ее. Тревожно было Семену Модестовичу, тревожно и зябко похлопал себя по карманам, достал пачку сигарет, потом вспомнил, что спички остались дома и окончательно приуныл. Две бесформенные фигуры словно выросли из-под земли, соткались из мрака, отделились от теней, отбрасываемых осокарем. Семен Модестович придушенно ойкнул и попятился. Силуэты плавно надвигались на него, пугающе, медленно и беззвучно. Наконец они выплыли в пятно света, процеженного через тюль на окне, и он смог разобрать хоть какие-то детали. «Доброй ночи, хозяин!» — негромко сказал тот, что выглядел помоложе. Похоже, именно он стучал в окно вечером. «Веди в дом!» Нелепо кивая и совершая руками ненужные жесты, Семен Модестович отступал к калитке. Первый с таинственной улыбкой шел за ним, нес на плече увесистый баул, второй — подстал, поминутно оглядываясь на дом молодых Крюковых. Что-то ему там явно не давало покоя. «Меня Ленькой звать», — сообщил первый в синях. «Как зовут шамана, не скажу, поскольку тебе без надобности». «А как же мне к нему обращаться?» — удивился Семен Модестович, открывая дверь в горницу и широким жестом приглашая гостей внутрь. «А на кой тебе к нему обращаться?» Содрав с ног галоши, шагнул через порог молодой. Он все одно не ответит. «Почему? А он с людьми как-то не очень, Все больше с духами разговаривает». Наконец Семен Модестович смог в подробностях рассмотреть обоих. Лёнька был самым обыкновенным сельским парнем, с озябшим курносым носом, мозолистыми ладонями, в галифе и ватнике. Агроному даже показалось, что он встречал его в колхозе. Не то шабашник, не то матрос с одного из доставлявших грузы пароходов, Второй был настолько колоритен, что в пору рот раскрыть от изумления. Разутся шаман не удосужился, вошел в комнату в лаптях из окрашенного в ярко-синий цвет лыка. Отсутствие грязи на плетеной обуви вызывало подозрение. Не переоделся ли он в свой маскарадный костюм где-нибудь за углом? Над лаптями до колен шли расшитые бисером онучи из грубой материи. Штаны мешало оценить длинная парга из оленьих шкур мехом наружу. Широкий пояс украшен орнаментом из тонких меховых полосок и бусин. На откинутый капюшон выплеснулась волна длинных угольно-черных волос. Часть из них была сплетена в две косички. Внутри каждой посверкивала красная нить. Узкоглазое лицо, несмотря на отсутствие седины в волосах, явно принадлежало глубокому старику и было почти коричневым. Изрядно поездивший по округе и встречавший разных людей агроном, Таких и не видывал никогда. Пройдя, шаман бесцеремонно сдвинул занавеску, замер замеру постели матери. «Сейчас разбужу!» — потянулся в ту сторону Семен Модестович, но его схватил за локоть Ленька. «На кой?» — строго сказал он. «Вишь, они уже общаются, не мешай!» Это никак не входило в планы Семена Модестовича. Мать должна была увидеть шамана, поверить в то, что он может совершить чудо, следить за его действиями участвовать в процессе, настраиваться на исцеление. Кажется, это называлось самовнушением, иначе все не имело смысла. Шаман продолжал молча пялиться в ее измученное лицо. Семен Модестович уже собирался прервать затянувшуюся паузу, как вдруг с дрожью осознал, что мать совсем перестала дышать. Зато глаза ее под тонкими пергаментными веками зажили какой-то своей необъяснимой жизнью — Глазные яблоки быстро двигались, вращались, ресницы трепетали, и кожа на скулах подергивалась и натягивалась, будто кто-то массировал лицо невидимыми пальцами. Наконец она легко вздохнула и будто бы даже улыбнулась во сне. — Виж, расплылся Лёнька в довольной щербатой ухмылке. — Хорошо общаются. Спора. А ты мешать вздумал. Лучше подмоги ко мне. Он опустил на пол баул, ослабил стягивающую горловину тесёмки. «Я нынче ночью по профессии не тот. хмыкнув пояснил он и принялся вынимать из баула разные предметы и свёртки. «Это народе подмастерья или оруженосца. Сейчас облачение приготовим и начнём. «Я не смог найти лам и алл», — Шепотом признался Семен Модестович. «Чего?» — вылупился на него Лёнька. — Хозяин, я б тут прям так и сел, ежель же ты мне, Алел, вдруг вынул доположил. Да в русских домах их отродясь не держит. И как же быть? — Условности, — отмахнулся оруженосец. — Лавку двигай ближе. Низкая эмалированная имеется. Становь туды, я в ей травку запалю. И шо нужен платочек беленький. Найдешь? Семен Модестович заметался по дому, лавка, миска, платочек, при этом он то и дело заглядывал в закуток, чтобы снова с замиранием сердца убедиться в жутковатой пляске закрытых глаз матери. — Ты не пужайся, хозяин! — успокаивала его Ленька. — Шаман сейчас узнает, где именно беда приключилась. Ежеше вред какой в тело попал — это одно дело. Ежеше с Улви трагедия, то это совсем другой коленкор. С чем трагедия? Тупо переспросил Семен Модестович, рассматривая в руках подмастерья нечто, напоминающее фартук. «Улвей — это второе невидимое тело, оно у каждого имеется. Как бы он его, почесал в затылке, как бы отражение человека на первом небе. Бывает, что с самим человеком все в полном ажуре, а Улвей обесилил совсем, за немог или злые духи на него напали». «Помяли. Ну, тут уже человеку плохо становится, а чего-почему, ни один дохтур тебе не разберет, Потому как причина не здесь, а на первом небе. Усек? Семен Модестович не мог решить, кто из присутствующих его пугает больше. Шаман своим непонятным молчанием или говорливый Лёнька обыденностью действий и пояснений. «Сказки так не рассказывают». У актеров областного тюза и угадалок на привокзальной площади была одна общая черта. Текст они декламировали напевно, адресно, щедро приправляя его прочувствованностью и таинственностью интонаций. «В одном темном-темном лесу и «Ай, золотой, вижу беду на твоем пути» для Семена Модестовича звучали практически одинаково. Это даже если не брать в расчет то, что в обоих случаях произносимый текст был хорошо приготовленный и отрепетированный ролью. Молодой же подмастерье шамана комментировал мимоходом, бесхитростно смешивая в одну кучу ажур, калинкор, духов и некое отражение на первом небе. Такое начало сказки не интриговало, а ошеломляло. Если это актеры, шарлатаны, призванные играть на публику, то гнать их в шею за недостоверность — Но на актера деловитый Ленька походил меньше всего. Складывалось впечатление, что он абсолютно серьезно относится к происходящему, что подготовка и предстоящий ритуал действительно имеют для него смысл, отличный от того, в который верила Семену Модестовичу. Так? Плотник готовит свои инструменты, так рыбак налаживает снасти, и обоим им глубоко плевать, насколько достоверными выглядят их действия в глазах наблюдателей. Уж они-то знают, как надо плотничать и рыбачить, а если публика разочарована, так ничего с этим не поделаешь. «Ты только мы эти вещи руками не трогай, хозяин. Смотри, смотри, а трогать без дела только мы я могу, потому как я нынче не тот. Честно говоря, прикасаться к предметам у Дягеля не было ни малейшего желания. Наверное, в каком-нибудь этнографическом музее пришли бы в восторг при виде бубна или загадочного фартука, но для него это были всего лишь чужие, ветхие, грязные, засаленные вещи. Да, древние, занятные и по-своему красивые, но трогать их... Незамысловатый рисунок на бубне практически совпадал с вышивкой на фартуке. Солнце и месяц в верхней части – символические фигурки людей в нижней. В центре – карикатурное изображение то ли распластанной ящерицы, то ли пляшущего в присядку человечка. Кружок обозначал голову, овал живот, руки, палки широко расставлены, ноги, палки согнуты, пальцы растопырены, черточки волосы торчат в стороны и вверх. «Почему у него волосы дыбом стоят?» — поинтересовался Семен Модестович, будто это было самым важным сейчас. Лёнька оглянулся, проследил за взглядом агронома, понял, о чем он спрашивает. «Это не волосы, это мысли!» — с некоторой обидой в голосе ответил он. «Вишь, тут семь слоев неба, а это... док...» первый шаман, то есть он как бы между простыми шаманами и небесами, а мысли его как бы пронзают весь мир. Дальше первого неба простые шаманы обыкновенно не ходят, трудно туда добраться. Да и надобности редко бывает, но ежеше нужда случается, просят Дога, чтобы он подмагнул, чтобы сам дальше сходил и разобрался. «Божество, что ли, такое?» Да ну какое божество, хозяин! снисходительно улыбнулся Ленька. Боги, они в верхнем и нижнем мире обитают, а дог шаман. Непростой, конечно, а особливый, сильный очень, великий. На седьмое небо ходил, научился жить среди духов. С богами, кстати сказать, спорил, кое-кому даже пилей навалял. От того, что час был поздним, да еще и из-за усталости, вызванной нервным напряжением, из-за обсуждения каких-то потусторонних вещей, и особенно почему-то из-за покоробившего матерного слова, Семен Модестович как-то вдруг отрешился от реальности происходящего. Пусть все идет своим чередом, а он вот тут присядет, передохнет немножко. Шаман меж тем зашевелился, неуловимым движением развязал пояс, скинул поргу на руки подскочившего оруженосца. Мгновение спустя Ленька поднял тяжелый халат, запахивающийся сзади. Сверху донизу халат был испещрен изображениями ящериц, волков, оленей, гагар и орлов. Рукава перевиты тонкими веревочками с узелками, цепочками, узкими ленточками с нанизанными кое-где бусинами камешками и медвежьими когтями. Шаман протянул руки, как обычно это делают хирурги, когда на них надевают стерильную одежду. Подмастерье шустро проделал его руки в рукава, обернул халат, затянул сзади кожаные шнурки. Поверх Ленька приладил фартук, осторожно опустил на голову шамана металлический обод с закрепленными по кругу перьями, сверкающими висюльками и соболиным хвостом. В миг старец из коренного жителя крайнего севера превратился в вождя или жреца племени индейцев из кино с Гойкой Митичем в главной роли. Задымился пучок травы в эмалированной миске. Рядом на лавке возникла деревянная фигурка Гагары с черным пером. Тут же Ленька аккуратно разложил ситцевый носовой платочек, еще раньше принесенный Семеном Модестовичем. С первым ударом колотушки, Абубин реальность дрогнула, словно на миллиметр другой сдвинулась невидимая пленка, покрывающая стены, пол и каждый предмет в доме. В комнате будто бы сделалось темнее, дым все плотнее заполнял пространство, его горький запах дурманил, ритмичные звуки бубна доносились словно издалека. Контуры расплывались, вещи меняли свои очертания, углы кривились, потолок вдруг оказался высоким высоким. Сухой холодный ветер обжег лицо. Гигантский не в галифе в ватнике прошел мимо. Нагнулся к гигантской голандке, зачерпнул горсть золы. Какую горсть? Целую тачку, тракторную тележку, самосвал золы зачерпнула ладонь размером с сельсовет. Ей бы самой надобно на залута взять оглушительно пророкотали небеса Ленкиным голосом. Ну, да раз ситуация критическая, я, надо быть, сам. Залаз грохотом просыпалась на простыню. Поляну, футбольное поле носового платка. Затем чьи-то кривые коричневые пальцы связали углы хитрым узлом. Ленька стащил с матери одеяло. «Если не тот стаскивает одеяло, а шаман завязывает залу в платочек, — пытался рассуждать Семен Модестович, ощущавший себя крепко выпившим, — то кто же стучит в бубен?» Ритм, производимый не весь кем и раздающийся непонятно откуда, ощутимо отдавался в грудной клетке, в зубах, в висках. Ритм, бесконечно ускоряясь, пропитывал все насквозь, теснился вместе с дымом в каждой щелочке, входил в горло и легкие с каждым вдохом. И уже когда казалось, что сердце выпрыгнет из груди, загнанное бешеным темпом, рокот смолк. Предметы обрели свои привычные размеры, стены перестали вертеться и изгибаться, и только виделось по-прежнему будто бы сквозь дымку. เฮя,เฮя,เฮя. Негромко монотонно напевал шаман, прохаживаясь вдоль постели, держа за узел мешочек, получившийся из платка с золой. Он легонько обстукивал им спящую или скорее находящуюся в беспамятстве мать. Мельчайшая черная пыль, проникая сквозь ситец, оседала на белой ночной рубашке, на голых плечах, руках и шее матери. Закончив камлание, шаман все так же при помощи подмастерья разоблачился, натянул через голову поргу, подпоясался и застыл возле двери». Лёнька заторопился, уложил одежду и атрибуты в баул, затем подозвал Семёна Модестовича. Развернув платочек, продемонстрировал твёрдый шарик размером с грецкий орех, в который превратилась оставшаяся внутри зала. «Видишь, хозяин, вот туточки и заключена теперь хворь. Могёшь не волноваться, поправится твоя матушка!» а, -а, «А что мне с этим делать?» Со страхом, глядя на шарик, спросил агроном. «А, что хошь! Спрячь или на видное место поставь на полочку. Токма разрушать не нужно, иначе хворь на свободу вырвется. И что лучше — стаканом накрой, чтобы ненароком не раздавить. Ну, бывай, хозяин. За оплатой через три дня зайду. Как ты уже уверишься, что все позади?» Оставив пугающий идеально круглый комок золы на лавке, Семен Модестович на ватных ногах поплелся провожать гостей. «Да ты уж не отсвечивай, хозяин!» — смилостивился Ленька. «Мало ли кто по улице пройдет!» «Постойте, еще вопрос!» — опомнился Дягиль и, стесняясь, уточнил. «А гребень и записка, они при вас?» «Это что еще?» — изумился Ленька. «Ну, это те вещи, которые я в дупле оставлял. Ценности в гребне, конечно, никакой, но мне не хотелось бы, чтобы записка попала кому-нибудь... Понимаете?» «Понимаю. Только мы тех вешей не трогали. Не видали их даже. Надо быть там, в дупле, они не... и лежать». «А как же вы... Вы же как-то узнали, что матери требуется... помощь?» «Как узнали, это ты не бери в голову, хозяин. Что в дупло положил, как велено было, это ты правильно сделал. Только нам доставать оттуда что-нибудь без надобности. Нам и так все понятно, без записок. Усек». Семен Модестович мелко закивал и прикрыл калитку. Ленька плавно двинулся в темноту. Жуткий бесловесный шаман какое-то время постоял напротив дома молодых Крюковых, внимательно вглядываясь в черноту их окон, будто сквозь мрак, занавески и стены мог видеть что-то внутри, и вдруг, переломившись в поясе, низко поклонился. Вновь, едва дождавшись медсестру, агроном вскочил в свой газик и рванул на холмы. Конечно, два дня подряд ездить в тайгу, да еще в одном и том же направлении – это подозрительно, но куда хуже оставить на месте улику. Ах, какая это была улика! Адрес, фамилия, название болезни – и все это почерком Семена Модестовича. Ушлый человек, найдя такую записку и сопоставив с местом, в которое она положена, без сомнения обо всем догадается. А уж как он распорядится имеющимся фактом, можно только предполагать. Теперь, зная дорогу к дереву, времени он потратил в четыре раза меньше. Все так же клубился туман, клонились к земле под сырой тяжестью воздуха могучие еловые лапищи, дышали влагой сугробы. Семен Модестович не был охотником, но человеком был осторожным, особенно когда дело касалось собственного благополучия. Поэтому, радуясь и с облегчением, вздыхая, когда гребень с запиской обнаружились на месте и... Переместились в карман, он все же обратил внимание на странность. Вокруг дерева были следы только его снегоступов. Вот вчерашние, с оплывшими, подтаявшими краями. Петляющая дорожка сюда, более прямая отсюда. Вот под небольшим углом к вчерашним следы сегодняшние, а больше никаких. Ночью он, конечно же, не поверил Леньке. Догадаться, вернее, предугадать и вообще представить, что атеист и без пяти минут член партии Дягель пригласит домой шамана, невозможно. А значит, возле дупла кто-то побывал. Этот кто-то прочел адрес и положил записку обратно, как будто и не трогал. «Для пущей загадочности, для того, чтобы произвести еще большее впечатление, реши автор записки проверить дупло. Но снег! Глубокий, рыхлый, мокрый снег обмануть нельзя! Как же этот кто-то попал к дереву?» Поежившись, Семен Модестович поспешил покинуть тайгу. Мать шла на поправку так явно, что докторишка только головой восхищенно покачивал, да руками разводил. Сам Семен Модестович к переменам в состоянии относился настороженно, без излишних восторгов. Он вполне допускал, что дым от горящих трав или странная процедура с золой и постукиванием, точечный массаж или и то, и другое вместе могли обладать временным обезболивающим эффектом. Раньше тоже случались дни, когда матери становилось легче, от нового лекарства или просто от весеннего солнышка, заглянувшего в окно, но разница между ремиссией и выздоровлением все же велика. Тем не менее, на третий день агроном колхоза «Светлый путь Дягель» съездил в райцентр по официальной версии для того, чтобы договориться о поставке удобрений, а на самом деле в «Сберкассу». Он долго и мучительно вычислял, какую сумму ему снять с книжки. В итоге решил, что 300 рублей будет более чем достаточно. 300 рублей – это даже для московского профессора Ого-го. Правда, по дороге, буквально на выезде из города, он заглянул в универсам возле пожарной части, где приобрел торт полет и легкое марочное вино, которое нравилось маме еще когда они жили в Томске. Быть может, не самые полезные продукты, учитывая ее состояние, но уж очень хотелось порадовать ее, устроить пусть небольшой, но праздник. Слишком долго и трудной выдалась эта зима. Также в киоске Семен Модестович прикупил апрельский огонек с луноходом на обложке. Из всей прессы мама предпочитала именно этот журнал. Итого, после незапланированных трат у него все еще оставалось больше 280 рублей. К его возвращению мать уже не лежала, а сидела, подложив под худую спину сразу три подушки. Медсестру она отпустила пораньше. У бедной девочки из-за меня совсем никакой личной жизни, я прогнала ее к парикмахеру. Она с энтузиазмом взялась за журнал, после легкого ужина с удовольствием съела кусочек торта, правда, от вина отказалась, дескать, потерплю, пока совсем не поправлюсь. Ее щеки перестали напоминать тонкий измятый пергамент, порозовели, исчезли тени под глазами, к ней вернулась способность шутить и делать сыну замечания, отличный показатель. Она настаивала на том, что следует отблагодарить фельдшера Осипова, пусть и не помог, но откликнулся сразу. Поспешил на помощь, оставив все дела. И не переставала нахваливать местного докторишку, который, наконец-то, подобрал такое чудодейственное сочетание лекарств, от которого она готова хоть в пляс, хоть по луне Верховного на лоноходе. Еще мама, чего уже давно с ней не случалось, принялась планировать свою поездку в Томск. «Не век же мне тут куковать. Это у тебя работа по распределению, любимый питомник и...» «Угрюмые друзья в должности инспекторов леснадзора, а я пенсионерка, вольная, отчасти легкомысленная и охочая до разгульной жизни». Семен Модестович хохотал, потому что эпитет «легкомысленная» при всем желании не мог применить по отношению к своей матери, ушедшей на пенсию прямиком с поста директора томской школы. А уж про разгульную жизнь и говорить нечего. Потихонечку от сердца отлегло. Возвращались прежние времена С умными разговорами на тему прочитанных книг, с тонкими замечаниями относительно передавиц в газетах, с уютным семейным молчанием за чашкой вечернего чая, молчанием о необходимости которого могут знать только самые близкие, по-настоящему любящие люди. Это не та тишина, которая придавливает тебя запахом лекарств, заставляет передвигаться на цыпочках и прислушиваться к неровному дыханию в закутке за занавеской. Это другое, это такая тишина, которая равна полнейшему умиротворению. Налив себе второй бокал вина, Семен Модестович размышлял о том, что, вероятно, мать права, Докторишка, не вызывавший в агрономе ничего, кроме презрения, в конце концов, методом проб и ошибок, случайно или интуитивно, мог нащупать удачную комбинацию медикаментов. Он долго и без сомнения очень упорно сражался с болезнью. Он так добросовестно пытался вытащить мать, поставить ее на ноги, что его старания рано или поздно должны были дать плоды. То, что улучшение наступило сразу после посещения шамана, это, разумеется, совпадение. Если бы еще мать, так надеявшаяся на дурацкий ритуал, находилась в тот момент в сознании, Семен Модестович мог бы поверить в волшебную силу самовнушения. Но мать спала, и он оказался единственным, для кого в итоге было разыграно представление. Что же, ночным гостям удалось его смутить и произвести некоторые впечатления. Конечно же, их труды достойны вознаграждения, но 280 рублей? Да он с ума как выражаются деревенские жители. 150 – отличная цифра. В самом деле, отличная, если разобраться, месячная зарплата тракториста или матроса, без премиальных и надбавок. Но все же, пусть даже они эту сумму поделят на двоих, плохо ли за час работы? Ладно, если Ленька станет ломаться, он накинет им червонец-другой. Не спорить же с человеком, а то вдруг решит отомстить, разнесет по селу сплетни. Разумеется, ему никто не поверит, однако лишние разговоры ни к чему. Дочитав огонек до последней страницы, мать сняла очки и заявила, что она, пожалуй, утомилась. На завтра она запланировала совершить марш-бросок до голландки и обратно, а для этого следовало выспаться, набраться сил. Семен Модестович взбил ей подушку, подтолкнул одеяло, поцеловал и, пожелав спокойной ночи, подсел поближе к окну, чтобы не пропустить момент появления Ленки. Ему не очень-то хотелось, чтобы мать была разбужена стуком и стала задавать вопросы. Подмастерье все не шел и не шел, и Семен Модестович уже начал злиться, поскольку час был поздний, вино подействовало расслабляюще, и глаза натуральным образом слипались. «Шиш тебе с маслом, а не 150 пятьдесят рублей!» — сердито бурчал он, не рискуя пересесть от окна к голландке, чтобы покурить. Если как следует подумать, то и сто рублей деньги просто громадные. На что им аборигенам тратить-то? А водки на сотню получится изрядное количество, весьма изрядное. Как и в прошлый раз, ночной гость возник внезапно. Вроде не было, не было, и вдруг, вот он, в двух шагах от полисадника. Махнув рукой и мол, вижу, Семен Модестович потихоньку пересек комнату, обулся и вышел наружу. Холодный ветер трепал волосы, глухо лаял соседский Джек. Сплошная туча делала темное небо совсем низким, а пространство окончательно и бесповоротно замкнутым. Доброй ночи, хозяин! поздоровался вежливый Ленька, шмыгая носом. Ух, и погодка! Как здоровьется, матушки? Спасибо, все хорошо. Сухо ответил дягиль, вытаскивая деньги из заднего кармана брюк. Он предусмотрительно разложил в разные карманы основную сумму и возможную добавочную. Вот получите. На протянутую на ладонь одна за одной легли четыре хрустящие банкноты по 25 рублей. Опаньки! восторженно протянул парень, и Семен Модестович с досадой понял, что здорово переплатил. Сто рублев! То есть, вон оно как! Ленька задумчиво почесал затылок, ведя какие-то нехитрые подсчеты, причмокнул пухлыми губами. То есть, имея на книжки пять тысяч с гаком, жизнь своей матушки ты оцениваешь в сто рублев. Ха -ха. Агроном вздрогнул, оруженосец шамана никак не мог, не должен был знать о сумме, которую удалось скопить за годы работы в Томске и здесь, во Вьюшке. Семен Модестович сомневался, что даже мать знает точную цифру, поскольку денежные вопросы в их семье не считались достойными обсуждения. «Пять тысяч с гаком — это новая Волга! Как ее? ГАЗ-24!» — продолжал рассуждать Ленька. «Это, конечно, большой вопрос, что важнее. Тут я тебя, хозяин, обратно все непременно понимаю». «Вы что, любезный?» Пришел в себя Семен Модестович и не на шутку взъярился. — Вы у меня пять тысяч вымогаете? — Не, хозяин! — улыбнулся Ленька. — Мы никогда не вымогаем. — Как можно? Мы, надо быть, с благородством принимаем любую плату, в которую нашу работу оценят. Токма и, и результат может стать и измениться сообразно. — Ты мне угрожаешь, что ли? Пугаешь? — сдвинув брови, шагнул к пареньку агроном. «Не — Не-не-не-не! — попятился Ленька, по-прежнему улыбаясь. — Ну и иди к черту! — Как скажешь, хозяин, как скажешь.